Глава 5. Фигурное фехтование на льду. Праздник Пятой Пятницы происходил, как и следует из названия, в пятую пятницу последнего зимнего месяца и знаменовал для викингов окончание зимы и приход долгожданной весны. В этом году пятую пятницу отмечали на морском льду посреди замерзшей хулиганской гавани. Трудно было поверить, что всего полгода назад здесь плескались серые угрюмые океанские волны. Сейчас скованные холодом морские просторы были усеяны красно-белыми полосатыми шатрами. Высоко к небу взметалось пламя костров, на которых жарились полупятнистые снегоступики. Викинги штурмовали палатки со сминоговыми леденцами, слушали древние легенды в исполнении бродячих бардов, или, разинув рот, глазели на могучих великанов, которые балансировали на коньках, водрузив себе на голову карликов. Самый большой каток был отведен под соревнование по фигурному фехтованию на льду. Если кто не в курсе, это очень сложная и очень жестокая спортивная игра, для которой нужны клюшки, мечи и коньки. Правил никто в точности не знает, потому что их выдумывают прямо на ходу, кто во что горазд. А если кто недоволен, то возражает кулаками и клюшкой. Первыми на лед предстояло выйти юным героям, а после них закаленным воинам. Их противниками должны были стать боевитые бойбабы, специально приглашенные на праздник. Бойбабы были племенем грозных воительниц, обитающих на острове к западу от Олуха. Их вождь, большегрудая Берта, в ожидании начала соревнования стояла неподалеку и поглощала пиво кружку за кружкой, задумчиво почесывая щетину на подбородке. На катке отрабатывала технику размахивания клюшкой ее дочь Камикадзе, маленькая, Данельза, драчливая и самая лохматая девчонка во всех внутренних островах. Икинг, который дружил с Камикадзой, подошел спросить, не видела ли она нынче утром рыбьенога. «Не-а!» бодро ответила Камикадзе. «Трепещите, жалкие мальчишки! Мы, бой-бабы, разобьем вас, чахлых хлюпиков, на голову! Никто из вас, хулиганов, не умеет даже клюшку как следует держать!» «Кроме тебя, Икинг, конечно», — добавила она. Камикадзе зауважала Икинга с тех самых пор, как в форте жестокости он спас ее от страшной гибели в челюстях кровожадных акулагадов. Примечание. Об этом можно прочитать в книге Как разговаривать по драконье, третьем томе икинговых мемуаров Конец примечания. Тут как на грех мимо проезжал с Маркалом родоворот, от хохота он едва не свалился на лед. Икинг! хохотал с Да икинг забьет столько же голов, сколько вчера добыл полупятнистых снегоступиков. Я-то пристрелил больше двух сотен. А ты, Икинг, ни одного. Икинг покраснел. Камикадзе страшно удивилась. Трум! Соревнования юных героев по фигурному фехтованию начинаются. Команды приглашаются на лед! Проорал Плевака крикливый с середины катка. Плевака был сузьей соревнований и по такому случаю нацепил свои самые короткие шорты. Бой-бабы, за исключением, конечно, камикадзе, все были как на подбор, мощные, разбитные девицы с чахлыми косичками, переломанными носами и ногами толщиной с вековую сосну. На каток, пошатываясь, вышел рыбье Он выглядел даже хуже, чем накануне. Чихал, дрожал тем телом, стоял, опираясь на клюшку. И коньки он надел не на ту ногу. Викинг поднял руку, чтобы привлечь внимание плеваки. «Прошу прощения, мне кажется, рыбьенок плохо себя чувствует». «Чушь!» — взревел плевака. «Викинги не болеют! Сопливят только хлюпики, кашляют только младенцы! Да я за всю свою жизнь ни одного дня не хворал, даже горло ни разу не болело, слышать ничего не желаю!» Викинг подставил плечо другу, у которого подгибались коленки, и они с горем пополам покатились по льду. — Неважно, выглядишь, тебе бы дом посидеть, — беспокоился Викинг. Рыбьенок саркастически рассмеялся. — Ты что, не слышал плеваку? Викинги не болеют! Я не болен, просто дрожу от восторга, что выпал случай размяться на улице в этот прекрасный морозный денек! Плевака дунул свисток, вбросил шайбу, и фигурное столпотворение... О, простите, фехтование началось. Мальчишки и девчонки избились в лохматую кучу, остервенело, молотя друг друга по голове деревянными клюшками. Не прошло и минуты, как кабанчик, без толков, громилочка и смертоносная Дорис распростерлись на льду. Камикадзе каким-то образом сумела выбраться из мешанины и с головокружительной быстротой помчалась навстречу Икингу и Рыбьеногу. Рыбьеног кинулся ей на перерез, но нахальная девчонка надвинула ему шлем на глаза, так что Рыбьеног временно ослеп и ловко забросила мяч в ворота. Бойбабы радостно взвыли. гол! И вдруг с рыбьеногом произошла разительная перемена. Он сорвал с головы шлем и зафыркал, как рассерженный бык, готовящийся к битве. Ой-ой-ой, испугался икинг. Он уже видел друга в таком состоянии. Успокойся, рыбьеног, не руби с плеча. Она сжульничала, заверещал рыбинок. Он покатил К возвышавшейся льдом исполинской фигуре плеваки, крикливого, исполнявшего обязанности судьи, ехал рыбинок в стиле краба, поскользнувшегося на мыле. «Плевака, дубина ты стейросовая, дня отёсанная, ты что, ослеп? Она же нарушала правила!» Плевак отшатнулся. Если бы маленькая розовая креветка на тарелке вдруг подскочила и укусила его за нос, он, пожалуй, удивился бы меньше. «Рыбьенок!» «Что ты сказал?» — ошалело проревел Плевака. «У тебя в придачу и уши заложены!» — пищал рыбьенок. «Ты глупее нестриженной овцы, самая хлипкая медуза, и та обыграла бы тебя в шахматы!» Плевака раздулся, как воздушный шар, вот-вот готовый лопнуть. «Стой, Плевака, я сам с ним разберусь!» — крикнул стойко обширный и величественно покатил к месту чрезвычайного происшествия. А стойк обширный поглядел на Робьенога с высоты своего двухметрового роста. «Молодой человек!» — проревел он. «С тобой разговаривает вождь племени лохматых хулиганов! Сегодня у нас торжественный день! На празднике присутствуют бой бабы!» Стойк указал на грозных воительниц, которые покатывали со смеху. Робьеног мгновение помолчал, поднял глаза на вождя и вдруг... «Толстяк!» — завизжал Робьеног. Стойка обширный выпущил глаза. «Жир трест! Пузырь бездонный!» — вопил Рыбинок. «Ненасытный обжора, который жрает по три порции омлета!» Стойка обширный покраснел, как рак. «Да как ты смеешь говорить со своим вождем в столь грубой и непочтительной манере?» Рыбинок открыл рот, явно чтобы наговорить еще с три короба всяких гадостей, но Икинг успел мешаться. «Папа, он нездоров!» — настойчиво шепнул Икинг. «Похоже, у него...» — Берсеркизм, — заклинило. — Папа, прошу тебя, я отведу его домой, ему нехорошо. — Ну так отведи его домой, — пророчал стойк, — только предупреждаю тебя, сынок, этот мальчик недостоин быть хулиганом, уж тем более дружить с сыном вождя. Икинг потащил рыбьенога прочь с катка. Поначалу тот упирался, но потом вдруг споткнулся и упал носом в снег. Холод привел его в чувство. Икинг серьезно забеспокоился и решил отвезти друга к старому сморчку. — Может... Дедушка знает, что случилось с ногом. Таблица болезней и чем их лечит старый сморчок. Простуда. Сунуть в каждую ноздрю по морковке, чтобы из носа не текло. Дышать через рот, что важно. Расстройство желудка. Выпить полную кружку живых уховерток. Насекомые истребят микробов в животе. Может быть. Ветрянка. Намазать волдыри Противозудным средством старого сморчка, приготовленным из чаячьего помета, это снимет раздражение и будет удерживать окружающих на расстоянии, предотвращая заражение. Головная боль и жар. Вкусное снадобье старого сморчка, состоящее из овечьей отрыжки с добавлением дохлых мух, и паутины мгновенно поставят на ноги любого больного. Вирусы. Молитва Тору. Никто не знает, как бороться с вирусами. Примечание. Что интересно, за полторы тысячелетия минувших с тех пор наука достигла таких высот, что мы по-прежнему не знаем, как бороться с вирусами. Конец примечания.